Вас признали виновным в мятеже и приговорили к четырем годам тюремного заключения. Дэрт получил три года. Не сразу осознали мы значение его слов. Не сразу начали привыкать к тому, что следующие три или четыре года будем отрезаны от мира. Этот срок казался нам вечностью. Наутро нас погрузили в трехтонку. — Куда нас теперь повезут? — спросил Дэрт. Его оптимизм испарился без следа. «Бог знает», — ответил я. Мы обогнули плимут и поехали вглубь страны через Елвертон. Там свернули направо и начали подниматься в гору. Светило солнце. По голубому небу бежали редкие облака. Внезапно меня охватил страх. Ибо я понял, куда мы едем. Я бывал в этих местах несколько раз. Я ездил со своим приятелем к нему домой. В Дартмит. И сейчас мы ехали по шоссе, ведущему в Пинстаун. Я слышал разговоры о местной тюрьме для военных преступников. Тогда я не обращал на них внимания, теперь они касались меня самого. Я взглянул на Берта, не подозревавшего, куда нас везут. Он поймал мой взгляд и попытался улыбнуться. Детям бы тут понравилось. Ты знаешь, они никогда не были на природе. Все время в городе, старшему только четыре года. Я чувствовал, что меня куда-нибудь ушлют, и мы хотели, чтобы дети скрасили ее одиночество. Бедняжки, они видели лишь взрывы до да развалины. Они не представляют, что по вечерам на улицах зажигают фонари. Никогда не ели бананов, но старший уже отличает спидфайр от Р-38 и разрыв бомбы. От Фауа-1. И для каждого аэростата они придумали прозвище. Война кончается. Я думал, что смогу показать им море. И на тебе. Это просто невыносимо. Я положил ему руку на плечо. Что я мог сказать? Слава Богу, у меня не было ни жены, ни детей. Но я чувствовал себя виноватым. Не надо было мне спешить со спасательным платом. Но тогда... Я не подумал о последствиях. И в то же время, послушайся, мы, Ренкина, лежали бы теперь на дне морском, и Ренкин, обвинивший нас в мятеже, остался в живых лишь благодаря мне. Не откажусь я подчиниться его приказу, он тоже сел бы в шлюпку номер два. После долгого подъема грузовик выбрался на равнину. Мы ехали по заросшей вереском местности, и вокруг чернели обожженные холмы. Бесконечная лента дороги выползала из-под колес, обтекая скальные вершины. Слева до горизонта тянулись березковые заросли, и повсюду к небу поднимались клубы дыма. В уходящей вниз долине виднелись маленькие фигурки людей с факелами в руках. Они поджигали остатки прошлогодней травы, и вереск, что пастбища стали плодородней. Мы пересекли железную дорогу и спустя несколько минут въехали в Принстаун. Я сидел с гулко бьющимся сердцем. Если на рыночной площади мы свернем налево, водитель сбросил скорость, мы свернули. Одно дело подозревать худшее, другое знать, что подозрения вернулись реальностью. А реальность являла собой одиночные камеры в самой ужасной тюрьме Англии. Маленькие каменные домишки прилепились к шоссе. В них жили тюремщики. Грузовик остановился. Водитель нажал на клаксон. Послышались голоса, скрип тяжелых ворот. Грузовик медленно покатился вперед. Ворота захлопнулись. Водитель заглушил мотор. Наш охранник открыл заднюю дверцу. «Вы двое выходите!» — крикнул тюремщик. Мы с Бертом спрыгнули на землю. С двух сторон возвышались деревные корпуса, сложенные из гранитных блоков, добытых в близлежащих каменоломнях, с крышами из серого шифера. В каждой стене темнели ряды зарешетченных квадратных бойниц, окна камер. Над крышами поднималась к небу кирпичная труба, выплевывающая черный дым. Берт огляделся, потрясенный гранитными громадинами. «Где мы, приятель?» — спросил он тюремщика. Тот ухмыльнулся. — Ради бога, где мы? — повторил Берт. Дарт. — В Дартмуре, — ответил тюремщик. Не сразу до Берта дошел смысл этого короткого ответа. Тюремщик не торопил нас. Дарт вертел головой, изумление на его лице сменилось ужасом, затем он посмотрел на тюремщика. Брось, приятель, ты шутишь туда обычно посылают опасных преступников, осужденных на длительное время. Он повернулся ко мне. Он шутит, Джим. Нет, ответил я. Это Дартмурская тюрьма, я часто видел ее снаружи. Дартмур, с отвращением воскликнул Дарт. Что в меня? Что не день? то новые чудеса. Пошли, хватит болтать. Нетерпеливо рялкнул тюремщик и увел нас с залитого солнцем двора в холодные темные внутренности гранитных корпусов с гремящими дверями и вымощенными камнем коридорами. Мы прошли медицинский осмотр, нас ознакомили с правилами внутреннего распорядка, переодели и развели по камеру. Захлопнулась железная дверь, я остался один в гранитном мешке. Шесть в шагов в длину, четыре в ширину забранные прутьями окошко, карандашные надписи на стенах и долгие годы, которые мне предстояло провести здесь. Четыре года, в лучшем случае три с небольшим, если скостят срок за примерное поведение. 1126 дней. Нет, я же не учел, что 1948 год високосный. Значит, 1127 дней, 27 часов, 1 622 880 минут. Все это я сосчитал за одну минуту. Одну из полутора миллионов, которые должен был провести в этой тюрьме. В пустынном коридоре глухо прогремели шаги, звякнули ключи. Я сел на койку, пытаясь взять себя в руки. Тут раздался стук в стену. Слава Богу, я знал азбуку Морзе и с облегчением понял, что даже в запертине останусь один. Тюремный телеграф разговаривал языком Морзе. Мне выстукали, что Берта поместили через камеру от меня. Я не собираюсь подробно рассказывать о месяцах, проведенных в Даркмуре. Они стали лишь прелюдией к нашей истории и не оказали на нее особого влияния, если не считать полученной мною моральной физической закалки. Если б не Дартмур, едва ли я решился бы на плавание к скале Мэддена. Мрачный гранитный Дартмур придал мне смелости.